Глава 7. Месть Дика На следующее утро Дик встал до рассвета. Оделся как можно лучше, воспользовавшись гардеробом лорда Фоксгэма и, наведавшись от Джоанни, пошел погулять, чтобы умерить свое нетерпение. Он побродил среди солдат, облачавшихся в свои доспехи при свете зимней зари, в красном блеске факелов, вышел в поле, обошел Аван аванпосты и направился один в замерзший лес, дожидаясь восхода солнца. Мысли его были покойны и счастливы. Он не жалел о потере скоротечной благосклонности герцога. Имея такую жену, как Джоанна, И такого покровителя, как лорд Фоксгам, он мог смотреть на свое будущее с надеждой. О прошлом он сожалел мало. Он шел погруженный в размышления, а утренняя заря разгоралась все торжественнее и ярче. И резкий ветерок вздымал морозную снежную пыль. Он повернулся, чтобы идти домой, и вдруг заметил какого-то человека за деревом. «Стой — Стой! — крикнул Дик. — Кто идет? Человек вышел из-за дерева и взмахнул рукой, как немой. Хотя он был в одежде пилигрима, и на лицо его был опущен капюшон, Дик мгновенно узнал сэра Даниэла. Дик шагнул к нему, обнажив меч. А рыцарь, сунув руку за пазуху, Словно для того, чтобы выхватить спрятанное там оружие, спокойно ожидал его приближения. «Ну что, дикон, — сказал сэр Даниэл, — как же ты думаешь поступить? Неужели ты нападешь на побежденного?» «Я не посягал на вашу жизнь, — ответил юноша. Я был вашим верным другом до тех пор, покуда вы не захотели убить меня. О, как жадно мечтали вы о моей смерти! Только из самозащиты, — ответил рыцарь. А теперь, мальчик, вести об этой битве и присутствии молодого горбатого дьявола в моем собственном лесу окончательно меня сломили. Я пойду в Холливуд, и его святые стены защитят меня. Потом отправлюсь за море, захватив с собой все, что возможно, и начну новую жизнь в Бургундии или во Франции. «Вам нельзя в Холливуд», — сказал Дик. «Как так нельзя?» — спросил рыцарь. «Послушайте, сэр Даниэл, сегодня день моей свадьбы», — сказал Дик. «И солнце, которое сейчас взойдет, озарит самый светлый день моей жизни». Вашей жизнью вы должны заплатить и за смерть моего отца, и за попытку убить меня. Но и сам я натворил достаточно. Я был причиной смерти многих людей. И в этот счастливый день я не хочу быть ни судьей, ни палачом. Если бы вы были самим дьяволом, я не поднял бы на вас руки. Просите прощения у Бога а я щедро дарую вам свое. Но в Холливуд я вас не пущу. Я стою за Йорк и не позволю шпионам проникнуть в наши войско. Если вы сделаете хоть один шаг, я крикну и прикажу ближайшему часовому схватить вас. — Ты издеваешься надо мной? — сказал сэр Даниэл. — Только Холливуд может спасти меня. — Это уже не мое дело, — ответил Ричард. — Идите на восток, на запад, на юг, но на север я вас не пущу. Холливуд для вас закрыт. Уходите и не пытайтесь вернуться, ибо, едва вы уйдете, я предупрежу все наши караулы, и они будут так зорко следить за каждым перегримом что, будь вы сам дьявол, вам не удастся пройти». «Ты обрекаешь меня на гибель», — мрачно сказал сэр Даниэл. «Нет, не обрекаю», — ответил Ричард. «Если вам хочется испытать свою отвагу, вызывайте меня на поединок, и пусть это предательство по отношению к моей партии, я приму ваш вызов. Я буду биться с вами один на один» и никого не позову на помощь. Так, с чистой совестью, я отомщу за своего отца». «Ну да», — сказал сэр Даниэл, — «у тебя длинный меч, а у меня всего кинжал». «Я полагаюсь только на милость неба», — ответил Дик, швыряя свой меч в снег. «А теперь, если ваш злой рог приказывает вам, выходите». И если будет угодно всемогущему, я скормлю ваши кости лисицам. Я только испытывал тебя, Дик, ответил рыцарь, выдавив из себя подобие смеха. Я не хочу проливать твою кровь. Ну, тогда уходите, пока не поздно, ответил Шелтон. Через пять минут я позову часовых. Я и так слишком терпелив. Если бы вы оказались на моем месте, а я на вашем, я бы уж давно был связан по рукам и ногам. — Хорошо, дикон, я уйду, — ответил сэр Даниэл. — Когда мы снова встретимся, ты пожалеешь, что поступил со мной так жестоко. С этими словами рыцарь повернулся и побрел прочь в лесную чащу. Дик со странным смешанным чувством наблюдал, как сэр Дэниел шел быстро и осторожно, все время бросая злобные взгляды на юношу, который пощадил его и которому он, тем не менее, не доверял. Вот он подошел к чаще, густо переплетенный зеленым плющом и непроницаемой для взора даже зимой. Внезапно раздался короткий, чистый звук спущенной тетивы. Пролетела стрела, и с громким, сдавленным криком боли и гнева танстолский рыцарь взмахнул руками и упал лицом вниз. Дик подбежал к нему и поднял его. Страшная гримаса пробежала по лицу, все тело корчилось в судорогах. — Стрела черная? — задыхаясь, спросил он. — Черная! — Торжественно ответил Дик. И прежде чем он успел прибавить хоть слово, отчаянная боль пронзила раненого с головы до ног. Он дернулся в руках Дика последний раз, и когда боль утихла, душа его безмолвно отлетела. Юноша осторожно положил его на снег и принялся молиться за нераскаянную грешную душу. Пока он молился, взошло солнце, и реполовы запели в плюще. Поднявшись, Дик увидел, что в нескольких шагах позади него стоит на коленях и молится другой человек. С обнаженной головой ждал Дик конца этой молитвы. Человек молился долго, склонив голову и закрыв лицо руками. Рядом с ним лежал лук, и Дик догадался, что это стрелок, убивший сэра Даниэла. Наконец он поднялся, и Дик узнал Элиса де Куорта. Ричард торжественно сказал он, «Я слышал ваш разговор от слова до слова. Ты избрал лучшую долю и простил. Я избрал худшую, и вот лежит прах» моего врага. Молись за меня. И он сжал его руку. «Сэр», — сказал Ричард, — «я охотно буду молиться за вас, но не знаю, помогут ли вам мои молитвы. Если месть, которой вы так долго жаждали, теперь огорчает вас, подумайте, не лучше ли простить тех, кто еще остался в живых? Хэч убит». Бедняга, хотя я вовсе не хотел его убивать. Вот лежит труп сэра Даниэла. Умоляю вас, пощадите хоть священника». Глаза Элиса Декуорта сверкнули. «Дьявол еще силен во мне», — сказал он. «Но будь спокоен. Черная стрела никогда больше не просвистит в воздухе. Братство наше распалось» тех кого мы не успели убить, мирно кончат свою жизнь в срок определенной неба. А ты ступай навстречу своей счастливой судьбе и забудь о злосчастном Эльсе. Глава восьмая. Заключение. Около девяти часов утра Лорд Фоксгэм повел свою воспитанницу, снова одетую так, как подобает ее полу, и сопровождаемую Алисией Райзингем в Холливудскую церковь. Ричард Горбатый, с омраченным заботой лицом, пересек им дорогу и остановился перед ними. — Это и есть та девушка? — спросил он. Когда лорд Фоксгэм ответил утвердительно, он продолжал. — Невеста, поднимите головку, дайте мне взглянуть на ваше лицо. Он угрюмо поглядел на нее. — Вы прекрасны, — наконец промолвил он, — и, как мне рассказывали, богаты. Что, если я предложу вам брак, более подходящий для девушки вашей наружности и вашего происхождения, — — Милорд, герцог, — ответила Джоанна, — если угодно вашей милости, я хотела бы выйти за сэра Ричарда. Почему — Почему? — резко спросил он. — Выходите за того человека, которого я назову вам, и вы сегодня же станете леди, а он лордом. А сэр Ричард, позвольте мне сказать откровенно, умрет сэром Ричардом. — Я прошу у неба только одной милости, милорд. — Дать мне возможность умереть женой сэра Ричарда, — ответила Джоанна. — Посмотрите, милорд, — сказал Глостер, обращаясь к лорду Фоксгэм. — Вот странная пара. Когда я предложил юноше выбрать себе награду, он попросил помиловать старого пьяного моряка. Я предостерегал его, но он упорствовал в своей глупости. — На этом кончатся бои милости, — сказал я. А он ответил мне с дерзкой самоуверенностью. — Мне придется смириться с потерей ваших милостей. — Ну что ж, так тому и быть. — Он так сказал, — воскликнула Алисия. — Хорошо сказано, укротитель львов. «А что это за девушка?» — спросил герцог. «Это пленница сэра Ричарда», — ответил лорд Фоксгам. «Госпожа Алисия Райзенгам». «Выдайте ее замуж за надежного человека», — сказал герцог. «Я имел в виду своего родственника Хэмли. Если будет угодно вашей милости», — ответил лорд Фоксгам. «Он хорошо послужил нашему делу. — Одобряю ваш выбор, — сказал Ричард. — Пусть они поскорее обвенчаются. — Скажите, прекрасная девушка, вы хотите выйти замуж? — Милорд-герцог, — сказала Алисе, — если это человек честный и не урод... Тут она растерялась, и язык прилип к ее гортане. — Он не урод, сударыня, — спокойно сказал Ричард. Я единственный горбун во всей армии. Все остальные сложены хорошо. «Леди и вы, милорд!» — внезапно сказал он с преувеличенной любезностью. «Не сочтите меня невежливым, если я покину вас. В военное время вождь не может распоряжаться своим временем». И с изящным поклоном он удалился в сопровождении своей свиты. «Увы!» — вскричала Алисия. «Я погибла!» «Вы его не знаете!» — ответил лорд Фоксгам. «Это пустяки. Он тут же забыл ваши слова». «В таком случае он цвет рыцарства!» — сказала Алисия. «Нет! Просто он думает о другом!» — ответил лорд Фоксгам. «Однако не будем больше мешкать!» В церкви их ждал Дик в сопровождении нескольких молодых людей. Там его обвенчали с Джоанной. Когда торжественно счастливые они вышли на мороз и на солнце, армия уже тянулась по дороге. Среди коней, двигающихся от аббатства, среди целого леса коней, развивалось знамя герцога Глостера. За знаменем, окруженный закованными в сталь рыцарями, ехал честолюбивый, смелый, жестокосердый Горбун навстречу своему короткому царствованию и вечному позору. Но свадебное шествие свернуло в другую сторону, и вскоре гости уселись за стол и предались своему веселью без разгула. Отец-эконом угощал гостей и сидел за столом вместе с ними. Хемли, забыв о ревности, принялся ухаживать за Алисией к полному ее удовольствию. Под пение труп, под лязг оружие, под топот лошадей, уходившей армии, Дик и Джоанна сидели рядом, любовно держась за руки и со всевозрастающей нежностью глядели друг другу в глаза. С тех пор грязь и кровь, Этой буйной эпохи текла в стороне от них. Вдали от тревог жили они в том зеленом лесу, где возникла их любовь. А в деревушке Тенстелл, в довольствии мире, быть может, излишне наслаждаясь элем и вином, проживали на пенсии два старика. Один из них всю жизнь был моряком, и до конца своих дней продолжал оплакивать своего матроса Тома. Другой человек, бывалый и повидавший виды, под конец жизни сделался набожным и благочестиво скончался в соседнем аббатстве под именем брата Ганестуса. Так исполнилась заветная мечта Лоулеса. Он умер монахом. Конец книги. Звукорежиссер Марина Панфилова читал Владимир Сушков.